Глава четвертая Собравшиеся за столом в подвале нашего дома мужики переживали не лучшие минуты своей жизни, потому что я протокол соблюдать не собирался, о чем с удовольствием и рассказывал всем после вступительного слова за авторством Герхарда Вестеля, руководителя Федеральной разведывательной службы Германии, в простонародье БНД. Цвигун курильщика очень просил не поднимать шум, ссылаясь на совершенно никчемные аргументы. — Хер Весель, я ведь не дипломат. Я демонстративно принялся ковырять в носу, разглядывая узоры столешницы. Мне абсолютно насрать на такие вещи, как политическая целесообразность. Не принято распространяться о подобных случаях, и давайте все уладим без шума. — Особенно мне плевать на вашу ложь о «мы накажем виновных» за избыточную инициативу. — Вас, персонально вас, я считаю трусливым воришкой дерьма. А правительство ФРГ считаю гауляйтерами временно оккупированных империалистами немецких территорий. — Господин канцлер, что этот мальчик себе позволяет? — демонстрируя великолепнейший самоконтроль, спросил он у своего в доску парня Вилли. — Я не договорил, Герхард. Я вынул из носа козявку и тщательно вытер аграфин с водой. — Ты, Герхард... Э, — Господин Фалин, Сергей несколько переходит правила приличий, — попросил канцлер нашего посла о помощи. — А вы тоже в моем говне покопаться хотели, Вилли? — желюбно спросил я Хера Бранта. — А вам зачем? — В отличие от этой ливерной колбасы, — ткнул пальцем руководителя БНД, вам — вам хотя бы хватило совести не работать на Гитлера, поэтому я принимал вас за вполне приличного для капиталиста человека. — Эти те события давно канули в прошлое, — откинувшись на стуле, Герхард скрестил руки на груди. Прекрасный образчик всего и сразу. Служил в Вермахте, а когда запахло жареным, тайно свалил в Баварию с важными документами и сдался там американцам. Те такому ценному специалисту обрадовались и вот итог. Однако те события привели вас сюда, на вершину служения за океанскому хозяину, к воровству моего говна. Вас, директор ЦРУ, лично попросил, или для марионетки хватит и пом помощника секретаря. Руководитель БНД наконец-то дал слабину и начал багроветь. Скорлупа цинизм у них чудовищная. Если надо, он не только до воровства биоматериала опустится, но и до закачки циклона «Б» в резервуары газовых камер. Но он уже давно крутится в верхах, и так с ним никто не разговаривал много-много лет. — Ферга не имеет к произошедшему никакого отношения, — воспользовавшись моментом, напомнил Вилли. — Судя по вашим словам, Вилли, этот нацист вам не подчиняется, — хохотнул я. — Вот видишь, мальчик, — ухмыльнулся недобитый нацист, — этим вы от цивилизованных стран и отличаетесь. Русские рабы, несмотря ни на что, воспроизводят самую варварскую монархию. — Записали, Михаил Сергеевич? — повернулся я к КГБшнику. Тот кивнул. — Очень интересно будет нашим товарищам послушать соображения действующего главы БНД, — ухмынулся я. — Сергей, я очень прошу тебя перестать провоцировать конфликт, — попытался взять ситуацию под контроль, сильно поникшевили. — И что ты имел в виду, когда говорил, что руководитель разведки не подчиняется распоряжениям канцлера? — Неправильно выразился, — признался я. — Правильно будет не нужным поставить в известность. Разъяснение вы получите от товарища Громыка, который уже летит спецбортом и, скорее всего, очень доволен тем, что универсальная заготовка номер 3 сработала штатно. Нет, кражу биоматериала дедовые аналитики не предусмотрели, но вместо нее могло быть что угодно с условием, что я останусь живых, а высшие правительственные чины ФРГ в этом замазаны. Эскалировать и провоцировать можно сколько угодно. Я же секретарь ВКСМ Сирич — высокоранговый массовик-затейник. И мои слова никакого международного веса не имеют. «Как бы там ни было, Сергей, я очень прошу тебя воздержаться от оскорблений», — повторил канцлер. «Как человек я понимаю твое возмущение. Обещаю, мы проведем честную служебную проверку». В случае появления доказательств причастности наших спецслужб к случившемуся недоразумению, будут сделаны необходимые организационные выводы. Ты не можешь снять этого ублюдочного нациста с должности, потому что пиндосы держат тебя за яйца, Вилли. Со скучающим лицом отмахнулся я. Ты же пешка Вашингтона. Нихуя не суверенный канцлер. Глядь на тебя, Бисмарк на том свете от позора пытается сдохнуть второй раз. — Можешь плевать меня грязью сколько угодно, Сергей, — спокойно ответил канцлер. — Мою гордость это нисколько не задевает. Просто ты молод и веришь в навязанные тебе идеалы. Точно так же немецкие юноши слепо шли за Гитлером. — И это тоже будет интересно послушать нашим гражданам, — покивал я. — Ты или идиот, Вилли, или таковым притворяешься. — Из твоей страны бегут. Глава твоей разведки ворует детское говно а ты сравниваешь нас с нацистами. Где был ты, когда Красная Армия освобождала Берлин? Ах, да, сидел в уютном Стокгольме. Можешь считать меня кем угодно, Сергей, но я делал для своей страны все, что мог. Процветание Германии — то, что движет мной и теперь. — Преданность, Фарбен прочим крупом Америки, — фыркнул я, — это уже главная немецкая проблема, Вилли. Вы упорно выбираете участь марионетки англосаксов и разбиваетесь о нашу страну. Это пагубный путь, и рано или поздно немецкий народ начнут к нему подталкивать последний раз. А вы играете на руку мировому злу. — Юности свойственно оперировать такими категориями, как добро и зло, — снисходительно отозвался концерн. — Конченный, — припечатал его. — Впрочем, я тебя понимаю. Я же делаю твою работу вместо тебя, и тебе можно спокойно сосать капиталистические члены дальше. Однажды немецкий рабочий класс скорнет вас, как налипшую на ботинке грязь, и станет рядом с нами на пути в светлое будущее. «Светлое будущее будет строить ГУЛАГ?» — поднял он на меня бровь. «Пропаганда нужна для того, чтобы кормить ею народ и врагов», — авторитетно заявил я. — А ты, Вилли, потребляешь свою сам, иначе я не могу объяснить никчемность твоих мозгов. — Кстати, — в голову пришла идея, и я повернулся к Герхару, — как ты относишься к тому, что, когда обо мне напишут в учебниках истории, ты в них станешь маленькой строчкой, которая пыталась украсть мое говно? — Почту за честь! — фыркнул руководитель разведки. Время до прибытия Андрея Андреевича тянулось долго, и я начал всерьез опасаться, что у меня закончится оскорбление. Чисто по-человечески нехорошо, конечно, но Герхард сам в отсутствии человечности расписался давным-давно, когда шестерил на нацистов. А Вилли ничего кроме презрения не вызывает, как и положено капиталистической марионетке. А на душе-то как приятно. Наконец-то получил возможность излить все, что накупело в душе за две жизни в кольце врагов. Наш катихон вошел в помещение, как ему и положено, с непроионицаемым лицом, задранным с размерной геополитической мощи Советского Союза подбородком и портфелем. Оценив состояние немцев, он весело мне подмигнул, уселся во главе стола и зарылся в портфель, начав закреплять успех на прекрасном немецком. «Двадцать две минуты назад границу ФРГ и ГДР пересек в юнге Вам, господа, это имя должно быть знакомо!» Вилли не смог сдержать гневного взгляда на недобитого нациста, а Герхард перешел в нападение. «Э, «По какому праву вы похитили моего референта?» — Уверяю вас, господин Весель, — спокойно ответил Громыко, извлекая с портфеля папочку, — господина Юнги никто не похищал. Просто он верой и правдой служил штазе долгие годы и заслужил спокойную старость. Удар был страшен, но пропотевшие немцы постарались сохранить остатки лица. Развязав тесемки, Андрей Андреевич выжил, выложил козырь. «Это фотокопия приказа, подписанного рукой господина Веселя», — подвинул листочек немцам. «Узнаете, господин Весель?» «Э, «Подделка!» — отмахнулся тот. «Это неконструктивно», — мягко пожурил его Громык. «Отрицание лишь обострит случившийся благодаря вам кризис, господин Весель». «Что вы предлагаете?» — господин громыко? спросил канцлер. «Совершенно ничего», — улыбнулся Андрей Андреевич. — Вот мы с радостью выслушаем ваши предложения.